Лена Хейди. Только без глупостей. Читают Марина Рябова и Вячеслав Булавин. Глава 1. Страна чудес. 3 2 1. Магический поединок закончился ничьей. Это значит, что раба забирает та госпожа, которая подошла к нему первым. Мои поздравления, ами о велика. Сквозь звон в ушах донёсся до меня чей-то мужской голос. Серая пелена, накатившая на глаза на ровном месте, быстро рассеялась, и я замерла, не веря тому, что вижу. Я на огромной площади, на деревянном помосте, вокруг непонятный рынок с торговыми лавками: ткани, бусы, утварь, везде толкучка, гам, запахи корицы, тмина и острых специй. Мужчины в разных одеяниях, Кто-то в белых рубашках и светлых брюках, кто-то в тогах, женщины в нарядах, похожих на богато расшитые бежевые сарафаны. У девушек причудливые высокие причёски. Повернула голову направо и обмерла. Увидела привязанных к забору полуобнажённых мужчин. Некоторые выглядели здоровыми, но многие были истощены и покрыты шрамами, а то и кровоточащими рубцами. Из одежды лишь набедренные повязки. «Ох ты ж, блин! Кто бы мне объяснил, как я, принцесса Алисана Тетальгардийская, золотая драконица 18 лет от роду, переместилась из своей кровати в студенческом корпусе Академии Магии, вот в это все! Это чья-то шутка? Может, месть? Или магический откат на мой неудачный учебный проект по созданию межпланетного портала? Мой дар порой такие сюрпризы устраивает. Закачаешься!» Помню, заверещал магический будильник. Я проснулась и потянулась его выключить. Миг, и вот я тут. В том, что это не галлюцинации, сомнений не было. Уж слишком чёткими были ощущения. Яркое солнце слепило глаза и ласкало своим теплом кожу. От сильного запаха восточных специй проснулся аппетит. И громкий рыночный гул был до жути реален. Только сейчас обратила внимание на суллющую дамочку прямо передо мной. Это капризное, увешанное драгоценностями молодое создание в бешенстве кусало гобой из пепеля и меня взглядом. Поздравляю, в бешенстве прошипела она мне в лицо, как змеюка нарядная. Амера, где она? Не стоит расстраиваться. Поверьте, в следующей партии рабов не менее эффектные экземпляры. Подскочил к ним мужичок с редкой бородкой, тюрбаном на голове, в просторной чёрной одежде. Приходите на завтрашний аукцион, и вы обязательно найдёте для себя новую, не менее интересную игрушку. Издав нечто похожее на фыр, дамочка припечатала меня последней молнией во взгляде и гордо удалилась. Мы остались вдвоём с мужичком на помостах этого театра абсурда. Ещё раз мои поздравления с победой, Ами а велика. Тип в тюрбане расстёкся передо мной почтительной лужицей. "Раб ваш по праву, прошу за мной", бодро махнул он рукой и засеменил к деревянным ступенькам, чтобы спуститься вниз и повести меня к большому шатру. Ничего не оставалось, как пойти за ним. По дороге лихорадочно прикидывала, как мне выкручиваться из этой вселенской засады. Интересно, это хоть моё тело вообще? По-моему, нет. Внимательно посмотрела на руки. Изящные, холеные, но слишком светлые. Не мои. Хотя размер груди и талии, как у меня. Но мне нельзя оставаться в этом мире. У меня учеба в академии и на носу летние каникулы. Я должна вернуться домой. Мама с папой и младшим братиком Джейденом ждут моего приезда в родные пенаты, герцогство Тейт, чтобы всей дружной толпой ехать к моей старшей сестре Алине. поздравлять с днём рождения её годовалого сына, моего племянника, то есть Планов, карета и маленькая тележка, и никакие чужие тела и странные миры в них совершенно не вписываются, а уж рабы тем более. Что вообще такая эта Амиа велика? Где она сейчас? Неужели в моём теле? Она же может столько бед натворить, ведь я до сих пор не до конца обуздала свой магический дар. Чувствую, вернусь в кампус, а там одни развалины и объявления на всех столбах. Разыскивается опасная преступница. Её высочество Алесана Тетэгордийская. Мне надо срочно вернуться назад. В своё законное тело. Вы не рады обретению раба? поинтересовался мой сопровождающий, заметив, как я хмурюсь. Рада? Сдержано отозвалась я до хохота. Не переживайте, этот дракон не доставит вам никаких хлопот. Его лишили возможности обороты и магии. Арабский ошейник заставит вам подчиняться и сделает из него преданного послушного котика. При этом его кипучая энергия, выносливость и физическая сила никуда не денутся, заверил меня этот тип. Опеньки Дракон без способности менять ипостась. Это слишком жестоко. Бедный мужик досталось же ему. Про лишение магии я вообще молчу. Ох, Шресс, у меня же теперь тоже драконицы нет. Она осталась в моем теле. Прислушалась к себе, но никакого отклика от своей девочки не услышала. Тишина в эфире. Как же так? Я не могу без нее, ведь она со мной с самого рождения. Мы две половинки одного целого. Надо поскорее найти способ вернуться. Я мрачно кивнула, и рыботорговец продолжил: Вы уже успели отметить его красоту и отлично сложенную фигуру. Я видел, вы даже щупали его мышцы и заглядывали в рот. Правда? Хм. Представляю, что этот дракон обо мне подумал. Точнее, обо велике. Вот только теперь она это я. и доваться за всё придётся мне. Надеюсь, недолго. Да, лаконично отозвалась я, лишь бы что-то сказать. При продаже нам нужно было сразу обозначить его статус. Поэтому, как только мы получили от вас банковский перевод на нужную сумму, невольник сразу был записан в горемнике. При желании вы можете изменить его статус на любой другой. Для этого нужно подать заявление в управление по надзору за живым имуществом. Просветил он меня. Впратим вы всё это и так уже знаете, а мия велика, ведь в вашем имени полно рабов. Конечно, заверил я его, заходя внутрь большого белого шатра. Вот ваше новое живое имущество: горемник Ликсиан и Дельвир, а домашний огненный дракон, без оборота, без пламени, без магии, полностью безопасный, покорен хозяйской воле. Заклемить его сейчас? уточнил роботорговец. В этот момент прикованный к столбу цепями полуобнажённый мускулистый блондин развернулся ко мне, и я утонула в глубине его бордовых глаз, в которых гневными вспышками плясали золотистые искры. Нет, выдохнула я едва слышно. Кажется, я внезапно влюбилась. Только без глупости, Алиса. только без глупостей эхом воспоминанием пронёсся в голове отцовский голос